Сердце Агриколия разрывалось при мысли, что его мать сидела в тюрьме. Она такая ангельски чистая, святая, достойная женщина. Он хотел ей сказать это, хотел утешить несчастную, но побоялся растравить рану отца. А Габриэль, матушка, не видала ли ты Габриэля? Что он? Как? Со времени своего возвращения из Америки он сидит дома. Начальники строго запретили ему выходить. По счастью, они не возбронили ему принимать меня, потому что его слова и советы наконец открыли мне глаза. Это он объяснил мне, как виновата я была перед тобой, мой бедный муж, сама того не ведая, когда скрывала, куда повезли Розу и Бланш. Ну, а что ты хочешь сказать, жена? Господи... Ты должен знать, что я нанесла тебе такое огорчение не из злобы. Ну, ну. Видя твое отчаяние, я страдала не меньше тебя, но не смела сказать ни слова, из боязни нарушить клятву. Я думала, что поступаю хорошо, что исполняю священный долг. Однако в душе мне что-то говорило, что не может быть, чтобы мой долг заставлял меня так мучить тебя и огорчать тебя». И я молилась в тюрьме, и Господь надо мною жалился и внушил мне мысль посоветоваться с Габриэлем. Он мне все равно, что сын, и он сам священник. Да, бедняжка. Хорошо, как бы у тебя не было других духовников, кроме Габриэля». Я об этом думала, прежде чем он отправился миссионером. На. Мне было бы очень приятно исповедоваться у этого доброго сына. Но я боялась рассердить аббата Дзюбуа. А кроме того, опасалась, что Габриэль будет слишком снисходительным к моим грехам. Какие у тебя грехи, милая матушка? <свес> да сделал ли ты в жизни хоть один грех? Ах. Подожди, что же сказал тебе Габриэль? Увы, друг мой... Зачем я не поговорила с ним раньше? Когда я ему рассказала все о своем обещании Абату об Дюбуа, это навело его на подозрение. Он стал меня расспрашивать о вещах, о которых мы никогда раньше не говорили. Я ему открыла всю душу, и он также. И оказалось, что многие, кого мы считали очень почтенными людьми, не были таковыми. Они на собой их обманывали. Да как так? Оказывается, что он вовсе не чувствовал призвания сделаться священником. Но его уверили, что все мои надежды на спасение моей души зависят якобы от его поступления в духовное звание. Тогда бедный мальчик решился на самопожертвование и поступил в семинарию.